Глава двадцать шестая Жертва Это же неоправданный риск. Воин обвешенный артефактами, словно ходячая оружейная комната, хрястным кулаком по столу. С чего бы мне верить этим дригам? Может, они и императора предали, и нас пытаются обмануть. Так и скажи, что боишься, за свою шкуру не выдержал я. Дриги ни разу не нарушали данное имя слова. Если надо, я ручаюсь за верховных шаманов. — А ты кто такой? — Граничник! Безродный пес императора! — выпалил воин. Это стало последней каплей. В два шага преодолев разделяющий нас расстоянием, я одним движением извлек короткий меч и приставил его острие к горлу дворянина. Против моего артефактного клинка не помог ни один защитный амулет, навешанный на идиота, возомнившего себя бессмертным. «Слушай меня внимательно, крыса!» — тихим голосом произнес я, с трудом сдерживая клокочущую в груди ярость. «Тебя никто не заставляет куда-то идти. Если ты, трусливая шавка, подожми свой хвост и проваливай отсюда. Все слышали? Этот шакал не пойдет с нами». «Барда, остынь!» — произнес старк напустив руку мне на плечо. Ты сейчас угрожаешь главе древнего рода Веригу. тысяча воинов привел он с собой. И хочет их погубить в братоубийственной войне, вместо того, чтобы объединиться с легионами и дать отпор чужакам. Я все же убрал оружие. На меня внезапно навалилось спокойствие. К черту этих дворян! Мы уже три часа ходим по кругу, обсуждая, как это опасно пытаться проникнуть во дворец. Нет, с такими союзниками дело не сделаешь, они только усложняют. Решено, буду действовать своими силами. В любом случае, это принесет пользу. Варда, ты куда? Астарк двинулся за мной следом на выход из шатра. Все одаренные, от пятого круга и выше. Кто согласен попробовать атаковать дворец? Я остановился, не поворачиваясь, продолжил. Следуйте за мной, господин генерал. — Вы останьтесь, кто-то должен руководить граничниками. Империя едина. Произнеся клич, я покинул шатер. Предстояло добраться до моего отряда и там обсудить, как мы поступим дальше. В том, что все пойдут со мной, я не сомневался. Другое дело, присоединится ли кто-нибудь из родовитых. Вряд ли. Трусы. Мой отряд расположился до границы союзного воинского лагеря шаманы сидели вокруг небольшого костра и напевали одну из своих заудывных песен видимо призывали духа который поможет пройти незамеченными до императорского дворца внимание привлекли шесть фигур облаченных в серые одежды они вроде как расположились своими людьми но все же чуть в стороне это точно были не воины повстанческой армии из оружия окованные металлом посохи И никакой брони, разве что скрытая под свободной одеждой, архиерейцы и паладины. Истинные воины единого. Неужели они решили пойти с нами? Тогда зачем какие-то разговоры с дворянами? Где мы нам этих напыщенных трусов? «Вижу, у нас пополнение», — произнес я, останавливаясь рядом с воинами его. «Мира вам, святейшие. — И тебе, достойный защитник империи, — ответил знакомый голос. Один из паладинов откинул капюшон. Я узнал настоятеля монастыря, в котором мы с Шупакой останавливались дважды, и где встретились со старым другом Кромом. Интересно, где он сейчас? — Как вы оказались здесь, святейшие? Я остановился перед старшим паладином. — Единый указал путь, — улыбнулся настоятель. — «Знаем, тебе нужна помощь в трудном деле, а мы хорошие воины». Против скверной порождения разлома добавил я, но не в схватке с человеком. «Ну, мечом я владею, не хуже тебя, полковник. А еще мы можем блокировать дар магов. Об этом мало кто знает, но одаренные по пятый круг включительно не смогут использовать свои заклинания, если я попрошу единого». Мы все, кроме шаманов, осенили себя знаменем. Затем я еще раз внимательно смотрел пополнение. Что ж, неплохо. Если мы выбьем большую часть магов, охраняющих дворец, то можно избежать разрушений. Да и потерь с нашей стороны будет значительно меньше. Полковник варда раздался позади меня незнакомый голос. Повернувшись, я увидел пятерых дворян, приближающихся к нам. Трое были магами шестого круга и, судя по всему, из одного рода. Четвертым оказался отец со старком а пятым — худощавый высокий мужчина в плаще, на левой груди которого красовалась цифра семь, заключенная в круг. «Господа, слушаю вас. Я не стал приветствовать подошедших, ведь мы только что виделись в шатре». раничник «Мы готовы прямо сейчас вступить в твой особый отряд», — сообщил мне самый сильный одаренный. «Надо же, седьмой круг. И, судя по возрасту, передо мной глава какого-то рода. А войско поддержит нас, уточнил я. Станет изображать атаку». «Почему же изображать?» — удивился высокий дворянин. Атака будет самая настоящая, только воины будут осторожничать, чтобы среди граждан не было много жертв. Если не удастся у нас, атака продолжится до полной победы. Готовы подчиняться моим приказам, уточнил я. Твой план тебе и командовать, кивнул одаренный. Так что, мне отдавать приказ на начало штурма? Сейчас уточню. Я повернулся к дригам. Верховные, у вас все готово? Перенос в пространстве с помощью одного из древних духов сильно отличался от того, как это делал старейший. Нас попросту поглотил туман, а когда он развеялся, мы очутились в саду. Двадцать восемь одаренных, вооруженных и готовых к бою. «Я знаю это место», — произнес Раббит, глава рода и самый сильный маг в нашем отряде. «Усадьба просто. Она находится через одно от моей». Это восточная сторона, здесь совсем рядом ворота в дворцовый комплекс. Если они открыты, будет хорошо отряд из трех человек подвести к самим воротам. А затем остальные подтянутся, решил я. Со мной пойдут два паладина, и шаманы вызовут в поддержку двух старших духов. Так мы меньше всего привлечем внимание. «Выход в той стороне», — указал направление Раббит. — Но будет лучше, если я пройду в особняк и возьму в плен хозяина. Он должен находиться здесь. — Вот мы и пойдем с тобой, — добавил я. — Паладины сойдут за слуг, Лангпо, я за телохранителя, остальные ждут здесь. Пока шли через сад мимо плодовых деревьев, чьи ветви гнулись под тяжестью яблок, вдалеке послышался грохот. Это наступающие войска начали применять магию. Что ж, пока все идет по плану. Нам повезло. В усадьбе находились лишь несколько слуг и молодая наложница хозяина. К ее же счастью, не одаренная. Всех их загнали в погреб, после чего в особняк пошли остальные члены отряда. Поднявшись на второй этаж, мы через окна убедились, что ворота в дворцовый комплекс все еще распахнуты настежь. Оно и понятно, периодически через них то въезжали, то выезжали всадники. Засуетились демоны. — Всем наружу, — приказал я. — Действуем по моему плану. Кто остается, ждите у входа на улицу. святейшие не отставайте. Я ожидал больших трудностей с попаданием во дворец. Но кто же знал, что наш противник так понадеется на магическую защиту, блокирующую магию пространства? В итоге мы приблизились к воротам прогулочным шагом, и никто даже не откликнул нас. А лишь когда вошли внутрь, дорогу нам преградили легионеры Пятого Легиона, двое рядовых и офицер. «Святейшие, вы из Нижней Церкви?» — уточнил одаренный всего лишь четвертого круга. «Давно не видел здесь паладинов. Что там, совсем плохо?» «Братьев отправили сюда на поддержку», — ответил я заслуг единого и тут же попробовал вытянуть хоть какую-то информацию. А меня сопровождающим назначили «Слушай, известно что-нибудь о наисвятейшем Лангпо? А то в нижнем храме его святейшество епископ интересуется». «Так здесь он во дворце, рядом с императором», — ответил офицер. И в его глазах появилось недоверие. «Уже второй месяц пошел. Как-то подозрительно, что вы не знаете». «А ну-ка покажите мне запроводительные документы». «Работаем», — спокойно произнес я, засовывая руку за пазуху, словно собираясь извлечь документ. Приказ был дан старшим духом воздуха, которые сопровождали нас в развоплощенном виде. Разумеется, никто не собирался убивать ни рядовых, ни офицера. Всего лишь лишиться знания на время, и воздушники справились с этим лучше всего. Просто решили легионеров возможности дышать. Отдаленный, конечно, имел защиту в виде амулета, но она долго не выдержала. Все, ворота наши. Эх, знал бы, что все так просто, давно бы уже силами граничников все сделал. «Чувствую направленную магию. Блокирую силы единого всех магов слева от себя», — произнес один из сопровождающих паладинов. «Беру тех, что справа!» — отозвался второй. Ну и я не растерялся, крикнул за спину. «Завозите телегу!» Это были условные слова, после которых остатки отряда со всех ног рванули к открытым воротам. «Эй, вы кто такие?» — прозвучал от стоящего в пятидесяти метрах строения, скорее всего, какого-то помещения, где обитают отдыхающие стража «Держите ворота, затем начинайте защищать весь...» «Дворцовый комплекс!» — приказал я. И двинулся вперед к младшему офицеру, зачем-то вышедшему наружу. «А ты!» — раздалось мне в спину. «А я сейчас объясню легионеру, что здесь происходит», — ответил я. И поспешил к заметившему нас стражнику. «Быстрее, Варда, иначе потеряется эффект неожиданности». «Брат, один справится!» — раздался хриплый голос слева. «Это один из паладинов догнал меня» а тебе нужна помощь во дворце. Ты же не был внутри, а я знаю его хорошо. В свое время провел тут детские годы. — Офицер, нам нужен лекарь, — обратился я к легионеру, который несколько растерялся. Однако скоро он выйдет из ступора, и потому нужно действовать быстро. Это чертова магия Дригов, у кого защита ниже четвертого круга, ощущает удушье. — Что? Оставайтесь на местах, иначе я применю «Си». Договорить он не успел. Я ударил плетением пятого круга, чтобы гарантированно устранить противника. — Извини, легионер, но ты виноват уж тем, что выбрал не ту сторону. — Граничник, я сейчас заблокирую возможность использовать магию во всем сторожевом помещении, — сообщил мне Паладин. — Но лишь на пять минут. Так что действуй. — Постараюсь успеть, — ответил я, активируя второе заготовленное заклинание — индивидуальную огненную защиту пятого круга, после чего распахнул дверь и ринулся внутрь. Двух рядовых легионеров на входе попросту отшвырнул на стену. После такого удара они не скоро поднимутся, хотя жить будут. Ну а дальше начались сложности. Ко мне выскочило сразу шестеро воинов, вооруженных мечами. Магические заклинания, скрытые в клинках, тратить на неодаренных — так себе идея. Вот и посмотрим, что я стою в прямом бою против мечников. Первых двух противников я свалил одним ударом. Они просто не ожидали, что я могу так быстро двигаться. А дальше произошло то, что подставило под угрозу весь наш план. Когда я скрестил клинки с двумя следующими солдатами... За их спинами появился офицер. Мы встретились с ним взглядами, и я понял, что этот легионер не будет пытаться остановить меня. — Задержите его! — выкрикнул ударенный и рванул прочь по длинному коридору, уходящему вглубь дворцового комплекса. И я точно не успевал его догнать, что ж значит придется действовать по-плохому. заклинание шестого ранга Залитое в короткий клинок, сорвалось с и коридор затопило пламенем. Я же, выждав всего две секунды, призвал Агни и ринулся вперед, приказав духу вселиться в мое тело. Огонь шел дальше, преследуя убегающего офицера, но мне в текущем состоянии жар не мог причинить вред. — Лангпо! Я иду! —